Глава вторая. Серьезные игры. За награды они так и не пошли, подумали, что пока можно отложить на пару дней. Дома скопилось много дел, а выслушать, какие они молодцы, всегда можно успеть. Тем более, идти вот так по городу средь белого дня – самоубийство. Ника пока еще не все знали в лицо, но слухи распространялись как гонорея в клубе озабоченных. После того, как они застукали Саймона за ритуальным танцем, Учитель быстренько перекусил и был таков. Через пару часов он привел к усадьбе двух крысолюдов самого отъявленного вида. Ник заметил у обоих остриженные от шерсти участки кожи. Внутри этих квадратиков и кругов набивались татуировки. В яме сейчас так модно ходить. Их фирменные пиджаки из коричневой кожи видны были за версту. Поговаривали, что они не гнушались отбивать шкурой сородичей ручки ножей. Плюс основными потребителями человечины были как раз крысолюды. И только потом некоторые помешанные субъекты из числа крайних. Последние, если не обладали специфической физиологией и больше были похожи на людей, брезговали каннибализмом. Так они разграничивали себя от животных, которыми, по их мнению, являлись совсем уж опустившиеся представители мутантов. Обе группы, само собой, ненавидели друг друга. Одна за снобизм и пренебрежительное отношение к крови, а другая за отход от моральных норм и уподобление скотине. Это наша новая охрана на ближайшее время. Саймон похлопал по плечам шестяных друганов и пошел к себе в комнату. Жить в новом секьюрити было негде, но сенсей просто им вынес спальные мешки и палатку. Головорезы должны были круглосуточно дежурить на территории прославленной школы боевых искусств. Нику не нравилось присутствие бандитов, но еще больше ему не хотелось проснуться от криков киры зовущей на помощь. Дураков хватает, и на волне популярности можно наломать дров в попытках самообороны. Надо помнить, что его физическая сила сдерживалась кое-как красными плащами и мастерами душ, но магов рангом пониже он может ненароком зашибить, особенно если потеряет над собой контроль. В общем, ник высыпал на одеяло руду из мешка и приступил к ревизии. По сути, откопали-то они каждый по разной кучке, но унесли примерно одинаковое количество. Всего он и считал 43 камня вместе с теми, что остались с прошлого раза. По скромным подсчетам, это около 15 тысяч коинов. Но на самом деле больше. Самородки не все одинаковые, и лично у него имелось три довольно крупных, за которые дадут сотен 6-7 коинов, а может и больше. Ник не боялся, что стоимость емировой руды просядет из-за открытия П-13. Так официально назвали новую зону. Про себя он нарек это чудесное место раем. Там действительно было как наверху. Концентрация руды чувствовалась сразу. Стоило войти в эту обитель природы. Туда боялись сунуться монстры, и потому вся флора и фауна сохранилась в первозданном виде. Жалко будет, если так называемый уровень емир снизят до обычных колоний. Ведь за долгое время это впервые настолько богатое месторождение. По прикидкам, там X8X9 е мира из десяти. Десятка это уже недостижимый идеал поверхность. X1 минимальная величина, достаточная, чтобы люди не мутировали под воздействием пещер. Данные иксы увеличивались к центру города, ведь помимо официальных кубов богачи благоустраивали свои жилища магической рудой. Так и получался мощный жизненный фон от элитных построек. И потому, чтобы быть в тусовке Ариста, нужно постоянно поддерживать установленную планку. Минимальный x 5 в идеале x 6 Это очень дорогое удовольствие. И вот можете себе представить, какой ажиотаж поднялся вокруг столь лакомого кусочка. Впрочем, это не его ума дело. Ник вернулся к своим баранам и сразу же отложил 17 кусков на покупку двух баранов. Этого должно хватить. Итого у него осталось примерно 9000 коинов, и вбухать он их хотел в кастеты, все без остатка. Прошлые стоили ему скромные 200 коинов, и неслабо так повредились. С учетом того, что Саламандра расплавила ему в некоторых местах металл и чуть было не испортила футлярчики с мазью, Ник решил закрыть гештальт с хорошим оружием. Займется этим на днях. Он лег спать и проснулся с позаранку от шума на улице. Оттопырив шторочку, Ник выругался. За воротами галдело столпотворение из желающих приобщиться к школе Саймона. Он с раздражением подумал, что теперь их и так редкие индивидуальные занятия совсем уж прекратятся. А ему еще многому предстояло научиться, но потом понял, что слишком эгоистичен. Саймон мечтал о своем деле. Пусть и не знал, как продвигаться и рекламироваться, но чудом получил двух учеников. Несмотря на слабую теорию, практика и их точно завалил а заодно и дал возможность подзаработать. За это время они стали больше, чем учители-ученики. Вполне себе сплоченная команда, дополняющая друг друга. Тренер приказал собираться во дворе. «Короче, я не буду вам тут речи толкать», – начал он сурово. «Как и сказал, выживут лучшие из лучших. Их я и буду учить, остальные слабаки мне не нужны». Собравшихся было больше ста человек. Наслышанные о несдержанном характере сенсея почти все вели себя уважительно, кроме «Ты, да, ты здоровяк, давай, иди сюда», — холодно сказал Саймон. Ник с Гансом стояли позади на почтительном расстоянии, а всех кандидатов кое-как умудрились вместить во внутреннем дворике, точнее, первые 50 человек, остальные ждали снаружи. «Я сказал что-то смешное?» — спросил он ухмыляющегося Верзилу. Такие непригодны для военной службы, но приспособились щипать приграничные зоны, либо сколачивались в банды, терроризируя окраины Андервуда. — Нет, но просто вы такой серьезный! — глупо хохотнул Весельчак. — Школа, туда-сюда! Я думал, здесь все по-деловому! Ха! Он прикрыл рот широченной рукой. — А у вас даже заборы из костей! Ха! Прорвался, наконец, его громогласный смех. Позади заулыбались его дружки и часть одиночных кандидатов скорее нервно чем из-за шутки саймон подождал пока он закончит рыжать может ты хотел поучаствовать в учебном бою тот распрямился и нику показалось что в его глазах промелькнул испуг это отнимет много времени не хочу задерживать очередь выкрутился детино, но саймона было уже не остановить Задета его святая святых любовно выстроенная отшельническая обитель выходи не бойся ладно не бой «Просто прием один покажу. Я научился ему у мудрого мастера». Ник подумал, что этот елейный тон не к добру, но не смел стревать. «Ну, раз только прием, то можно», — почесал голову мужик. «Я медленно покажу. Вы сможете рассмотреть». Учитель показал рукой, куда встать, и все потянулись вперед, словно маленькие дети голубым экраном. «Внимательно следите за руками». Он поднял ладонь, будто что-то держал в ней. Потом сжал ее в кулак и приблизил к груди недальновидного кандидата. «Смотрите на мою руку!» Он даже специально показал на кулак пальцем. «Сейчас будет удар с самой короткой дистанции, сильнейший в мире. Такого вы точно никогда не видели!» После этих слов манекен Сенсея поджал живот, напряг мышцы пресса и широко расставил ноги, чтобы не упасть. Про силу Саймона тоже ходили легенды. Однако все оказалось прозаичней. Детина просто получил удар по яйцам и упал. А затем огненный луч из руки учителя года чуть не сжег ногу несчастного. Тот каким-то нутром почуял, что надо ползти, бежать, что угодно делать, лишь бы спастись. — Смешно? Тебе, сука, смешно? А так? Он расплавил подошву обуви здоровяка, продолжая шагать в сторону ползущего и приближать раскаленный луч. Послышался треск. Это задние ряды шиманулись и залезли на ограждение, чтобы их не задело. «Только сломайте мне забор, гниды!» Теперь уже в обеих руках было по зарождающемуся фейерболу. «Я вас тут всех положу! Учиться они пришли! Кому там смешно было? Я что, клоун? Я похож на клоуна!» Это так он вербует учеников? Ник еле сдерживался от фейспалма. Половина народа выбежала за периметр через открытую калитку и пустилась на утек. С ними еще и часть стоявших за усадьбой. — Что, больше не хочется учиться? — спросил он оставшихся. Внутрь вошли те, кто не сдрейфил, и заняли места сбежавших трусов. Народ стоял и пялился вперед в пустоту, никак не реагируя на поношение сенсея. По своим повадкам Саймон сейчас смахивал на матерого сержанта, катком уничтожающего Остатки свободы мысли в головах новобранцев. Однако вскоре он замолчал. Люди рассчитались, и выяснилось, что осталось всего 46 человек. «Теперь слушайте меня», — уже более спокойным голосом приказал он. «Разбейтесь на пары, и по очереди заходите в тренировочный круг. Кто проиграл свободное? С победителями будем заниматься дальше». Ник с Гансом подавали сражающимся деревянные мечи, и постепенно толпа рассасывалась. Проигравшие кто понура, кто со злостью покидали школу, больше не претендуя на место. Бои были ожесточенными, грызлись за каждый сантиметр арены. В ход шли уловки, домашние заготовочки и одного даже дисквалифицировали за слишком уж подлый прием. Молодой вормлинг распылил какую-то гадость в глаза противнику и закончил дуэль. Это были измельченные семена слезоточивого растения. В реальном бою подобный финт приветствуется. Но Саймон огласил правила – без магии и только на мечах. Поэтому ушлый хитрочерв получил пинок под зад, а пострадавшего Кира тут же отвела в сторону и сделала лечебный компресс. В основном ребята были молодые, от подмастерьев и выше. Была даже парочка мастеров душ, но для сенсея это ничего не значило. Ведь заполнить сосуд еще не главное. Сделать это можно и за счет других людей. Важны умения бойцов либо упрямство, воля и твердый дух. Именно за последние три качества Ника и взяли в ученики. Он понял, что Саймон устроил весь этот концерт, чтобы отсеять лишних. Спустя три часа перед ним стояли 23 оставшихся молодца. Все они показали достойный уровень фехтования, а некоторые вполне могли пободаться и с Гансом. Ник не преуменьшал заслуг товарища, как это делал Саймон, раззадоривая того на спортивную злость. Он видел результаты и был уверен в ариста. Такую не подставит, не испугается и всегда прикроет спину. Правда, в вопросах бабла они втроем друг другу глотку перегрызут. Но тут уже другое. Сенсей отпустил прошедших первый этап и назначил тренировку на завтра, давая возможность отдохнуть и залечить раны. «Скольких ты хочешь оставить?» — спросил учитель Ник, когда относил ничьи в кладовку. «Пятерых. Вместе с вами будет семь». «Этого пока достаточно», – поживав губу, ответил полукровка. «Посмотрим, может, вообще никто из них не придет». С этими словами он хмуро проводил взглядом спускающихся по холму воинов. «Ого как!» – удивился про себя Ник. «Если честно, он думал, что Саймон, наоборот, воспользуется шумихой и наберет сотни-четыре учеников, возьмет с них жалование и будет плевать в потолок, подкармливая сказочками». А что, 20 тысяч в месяц капает и нормально? Усатый аферист в деле. Он улыбнулся своим мыслям, представив учителя в круглых черных очках Базилио, отдыхающего в шезлонге с коктейлем в руке. Все же реальность оказалась другой. Сенсей действительно мечтал сделать лучших из лучших. Зачем? Ник хотел задать этот вопрос, но, глядя в серьезное лицо Саймона, понял, что сейчас не время. Захочет, расскажет как-нибудь потом. Он сам не любил, когда ему лезли в душу с тупыми вопросами. Закончив с инвентарем, Ник отправился к себе в комнату, чтобы приготовить пару-тройку чертежей под новые кастеты. Только в этот раз он учтет полученный боевой опыт и добавит артефакторику. Чтобы впрягаться в серьезные игры, нужны игрушки аналогичного качества.